Глава 16. Жданов показал на фото на мониторе. Если верить словам Пряхова, снимок сделали в день, когда он приехал в Москву. Он же об этом в интервью сообщил, подтвердила Лиза. Да и с первого взгляда ясно, перед нами провинциал. Посмотри на его причёску, одежду, ботинки. Всё далеко не модное, купленное по дешёвке на Захалусном рынке. В Москве 5 лет назад уже не носили спортивные костюмы в пир, мир и добрые люди, а в маленьких городах такой наряд с эмблемой крупного производителя до сих пор считается шиком. И в руке у парня дорожный баул. А на шее висит камера, добавил Жданов. Понятное дело, подал голос Глеб Валерьянович. Он же мечтал стать фотографом и заявился никуда-нибудь а в издание снимки со всей планеты. Я немного разбираюсь в аппаратуре, но думаю, Роберт в ней понимает больше меня, продолжил Денис, затем кивнул на снимок. Сколько стоит такая вот камера? Троянов покачал головой. В фотоделе я полнейший профан. Жданов опёрся локтями о стол. Зеркалка, которую мы сейчас видим, очень дорогая штука. Это вам не мыльница, не пластиковая коробка, которой большинство туристов щёлкает до достопримечательности. А профессиональное оборудование. Роберт, глянь на фирменный чехол, там видно марка Linda. Можешь открыть сайт производителя и сказать, сколько стоит такое оборудование? Троянов повернулся ко второму ноутбуку и поводил мышкой по коврику. Вот, пожалуйста. Эта фирма широко известна в кругах профессионалов. Она не производит фототехнику для массового потребителя. Не пытается вытеснить с рынка Kodak или Canon. Линда работает для журналистов, операторов, фотохудожников. Стартовая цена на её оптику примерно 700 долларов, верхнего предела нет. На сайте компании висит информация о хозяине телеканала Мир в фотографиях, которому друзья подарили камеру ценой в полтора миллиона долларов. Но это был спецзаказ. На крышке футляра бриллиантами выложили имя юбиляра. 700 долларов большая сумма для паренка из забытого богом местечка завершил своё выступление Жданов. Может, он их накопил? неуверенно произнесла Лиза. Интересно, с каких доходов? нахмурился Роберт. Я же читал интервью Пряхова вслух. И парень там ясно говорит: у них с бабушкой подчас не хватало денег на еду. Всё детство и отрочество Вадик отдыхал у какой-то тётки в деревне Конский завод. А это тебе не пятизвёздочный отель на Бали. К тому же свежий воздух и речка шли в обмен на работу в коровнике. «В день восемнадцатилетия Вадим рванул в Москву с дорогой камерой на шее», — пробормотала я. Пряхов не рассказал корреспонденту, кто его приютил в столице? «Сейчас посмотрю», — откликнулся Троянов. «Вот, зачитываю. Свет не без добрых людей. Майя Михайловна, секретарь редакции снимки со всей планеты, Позвонила своей соседке Олесе Никитичне, та сдала юному покорителю столицы однокомнатную квартиру. Говорят, что вокруг много злости, но мне в Москве не встретились подлые, вредные люди. Наоборот, окружающие очень мне помогали, вели по жизни. Значит, какие-то денежки у Пряхова имелись. За жильё ведь надо платить, констатировал Глеб Валерианович. Вообще-то я не советую верить селебритис. Аня отчаянно врут сообщая о том, как трудно пробирались к славе. Вероятно, бабушка Вадима продала семейное серебро или какую-нибудь реликвию, чтобы собрать любимого внучка в столицу. Она была умной женщиной, понимала, что пареньку лучше штурмовать большой город, где возможности для активного творческого человека неисчерпаемы. Что могло связывать всех этих людей? задала я главный вопрос. И каким образом в их компании оказалась Лора Павловна? «Лиза, составь нам таблицу. Маргарита Валерьевна Друзь, вехи ее биографии, которые нам известны, Вадим Пряхов...» «Поняла». Остановила меня Кочергина и подошла к стене, где у нас висит большая стеклянная доска. «Сколько ехать из Москвы до городка Котова?» поинтересовалась я у Троянова. И услышала. «Около двух часов на электричке». Я посмотрела на Жданова. «Ясно», — кивнул Денис. «Нужно съездить на родину Вадима, пора спрашивать соседей, а вот с чего выплывет». «Смотрите», — окликнула нас Лиза. Все повернулись в ее сторону. «Материала у нас маловато, но даже при столь скудных сведениях заметна одна общая деталь», — затороторила Елизавета. «Пять лет назад все действующие лица нашей истории резко изменили свою жизнь» и из лузеров превратились в успешных людей. Маргарита Друзь бросает службу в больнице, начинает заниматься кошками, и вскоре ранее никому неизвестная скромная медсестра покупает коттедж в ближайшем Подмосковье, становится судьей международной категории и открывает питомник. Роберт повернулся к компьютеру и забарабанил пальцами по клавиатуре. А Лиза продолжала. Не сомневаюсь, что Маргарита стала хорошо зарабатывать, и у неё резко повысился социальный статус. Её начали приглашать в качестве гостьи на разные теле- и радиопрограммы. Вадим Пряхов примерно в то же время перебирается в Москву и делает карьеру фотографа. Быстро становится известным в определённых кругах. А Юрий Николаевич Фофан переезжает в первопрестольную из своего Громска, открывает антикварную лавку Кстати, этот самый Громск и Котова, откуда родом Пряхов, находится неподалеку друг от друга. «А еще Фофан приобретает трехкомнатную квартиру», — подсказал Глеб Валерьянович. Пряхов тоже весьма быстро обзавелся недвижимостью. Ох, простите, Лизонька, перебил. «Ничего, вам можно», — улыбнулась Кочергина. «И вы совершенно правы. Причем квартира и лавка Фофана...» расположенный не на окраине мегаполиса, а в пределах садового кольца, где квадратные метры ого-го, ого, сколько стоит. Пойдём далее. Лора Павловна Селезнёва приблизительно в то же время из партнёрхи переквалифицировалась в учительницу домоводства. Последний вариант я не могу назвать успешным, скривился Жданов. Надо спросить у Ивана Никифоровича, остановила я Дениса. Вероятно, Селезнёва всегда хотела работать с детьми. Однако по какой-то причине раньше не могла осуществить свою мечту. Но вот что особенно интересно. Селезнёва меняет место жительства. Где она была ранее прописана? «В коммуналке на улице Прохорова», — пробурчал Троянов. «Старый район. Там дома девятнадцатого века. Лора имела одну комнату в тринадцать квадратов». «Ну, тогда понятно», — сказал Глеб Валерьянович. «Старый район. Там дома девятнадцатого века». Такие здания лакомый кусочек для строительных компаний. Они расселяют многонаселённые клоповники, делают дорогой ремонт, а потом по астрономическим ценам продают апартаменты богатым клиентам. С вами трудно поспорить, остановила Яборцова. Но бизнесмены люди расчётливые. За одну комнатёнку у Лори Павловне никто не мог предложить двушку да ещё в центре Москвы. Как правило, корпорации, которые переделывают коммуналки в харумы, предоставляют их бывшим обитателям площадь в домах, которые сами же возводят на окраинах, и при этом стараются выгодать. Например, говорят: "Вы имели в общей квартире 25 квадратных метров. Дадим вам однушку с комнатой в 17 метров. Да, жилая площадь меньше, зато вы получите личную кухню и прихожую, и никаких соседей по ванной и туалету". А то, что новый дом находится не в загазованном центральном округе только плюс. У вас из окна виден лес, где птички поют, будете дышать свежим воздухом. Откуда эти четверо взяли деньги? удивился Жданов. Были не особенно обеспечены, а 5 лет назад обзавелись новым жильём. Не побоялись рискнуть сменить профессию. Значит, имели в загашнике деньги. Замечательный вопрос, поддакнул Борцов. Слушайте все, вас кликнул вдруг Роберт с именем Маргариты Валерьевны, оказывается, был связан скандальчик. Я только что нашёл сведения в интернете. Рассказывай, приказала я.